При Екатерине с присоединением Новороссии начался очень слабый отлив земледельческого населения, и то преимущественно не крепостного в южно-русские степи. Еще в половине текущего столетия можно было заметить следы этого несоответствия созданного историей и поддержанного правительством. По данным последней десятой ревизии 1838 1859 годов,